Утром в отделе, как, впрочем, и на всем заводе, только о том и говорили, что о пожаре в поселке. Пока что было неясно, погибла Регина при пожаре или нет. Ее никак не могли найти. Лена, необычайно молчаливая и задумчивая, решила никому не говорить о том, что Регина приходила к ней ночью, а потом бесследно исчезла. — Ты слышала? — толкнула Лену в бок Тамара Павловна. — Они думают, что Регинка погибла. Жаль, дуру. А твоего благоверного, я имею в виду Михаила, уже отпустили. Мне Дима Львович сказал. Его сегодня утром освободили. Лена, поколебавшись, набрала номер Михаила. Тот не отвечал. Работа не клеилась. За последние дни произошло слишком многое. И все началось... Пожалуй, все началось с визита на завод Эдуарда и... Григуары, решила для себя Лена. Нелепая попытка Тимчука захватить заложников. Его фантастические обвинения в адрес руководства. Затем его самоубийство. Встреча с Любовью Сергеевной. Странные бумаги, которые она передала Лене. Смерть Тимчук под колесами автомобиля, водитель которого так и не найден. Пожар в доме Регины и ее исчезновение. Лена вспомнила более мелкие происшествия, например, нападение бандитов в городском парке. Михаил был тогда на высоте. Грабители пытались отнять у нее сумочку всего несколько часов спустя после того, как Тимчук передала ей бумаги. Бумаги, которые были в той самой сумочке. И они затем пропали. Электрик, которого не существует в природе. Или это все отговорки Марины Степановны? Кто знает. В документах было что-то про кражу детей, а как раз в вечер отъезда Хамерштейнов пропал ребенок в деревне, недалеко отсюда. Лена попыталась сопоставить и упорядочить факты, но поняла, что у нее ничего не получается. Она не детектив, с логикой у нее всегда было плохо, в университете она едва сдала экзамен. От тягостных размышлений ее оторвал звонок. Объявился Михаил, который желал с ней поговорить. «Я слышал про Регину», — сказал он. «Какой ужас, Леночка, если она погибла при пожаре. Но помни, ты для меня одна на свете. Я не самое подходящее время для того, чтобы каяться», — прижвала его Лена. Она была зла на Михаила и не намеревалась прощать ему измену. Во всяком случае, так легко и быстро. Едва она положила трубку, как зазвонил ее сотовый. «Ну вот, начинается». Михаил звонит уже и на сотовой, чтобы поклясться в вечной любви и в том, что Регина — это только постель тела тело, а она, Лена, — чувство и душа. «Лена?» — раздался чей-то голос. Она не поняла, с кем говорит. Номер звонившего не высветился. «Это Регина Станкевич». «Но никому ни слова о моем звонке». Лена, которая сидела за компьютером, произнесла буднично. «Да-да, Игорь Александрович» я вас слушаю». «Я не хотела звонить на рабочий телефон», — сказала Регина. «Я теперь уверена, что тогда в коттедже нас слушали, и телефоны на работе все поставлены на запись». «Где ты? И что с тобой?» Прикрыв трубку рукой, задала вопрос Лена. «В комнате была Тамара Паловна, которая работала с бумагами». Медведев, поднявший голову и почему-то уставившийся на Лену, Сергей Фишер, пивший кофе. олени не понравился взгляд Виктора, поэтому она вышла в коридор. «Это неважно», — произнесла Регина, — «мне надо исчезнуть. Пусть все думают, что я погибла на пожаре. Во всяком случае, те, кто меня не преследует. Потому что те, кто преследует, прекрасно знают, что я жива. Когда ты ушла смотреть, что случилось...» В твой дом пришел один из тех, что был у меня в кабинете. Мне еле-еле удалось убежать. Я этого так не оставлю. У меня папа — контр-адмирал Тихоокеанского флота, мама — известная поэтесса. У них есть связи, они мне помогут». Лена слышала в голосе Регина одновременно злость и страх. «Спасибо тебе, Лена», — сказал вдруг Станкевич. «Я, если честно, не ожидала, что ты мне поможешь» я бы тебе сама, наверное, не помогла. Когда придет время, я позвоню. И никому не говори, что разговаривала со мной. Пока. Алена, нажав кнопку отбоя, вывернула из-за угла и столкнулась с Виктором Медведевым. Тот, сверляя ее хитрыми прозрачными глазами, произнес. — Опять Михаил? Замаливает грехи? Просит пощады? Не мучай ты мужика так. Каждый может попасть в просак. Лена, проигнорировав это замечание, вернулась на рабочее место. Да что, извращенный интерес к чужой личной жизни или... Или Медведев стоял за углом и подслушивал ее разговор с Региной. Постепенно все потянулись в столовую. Затем снова усилились за компьютеры. Внезапно в кабинет ворвался Виктор Медведев. Он, выпучив глаза, прокричал. «Там такое! Регина прыгнула с крыши! Я сам видел!» Лена плохо понимает, что, значит, его слова побежала вслед за Дмитрием Львовичем в коридор. Там уже толпились люди. Избранные счастливчики прильнули к окнам, выходящим во внутренний двор завода. Кто-то громко говорил. «Лежит и не шевелится! Боже, а сколько крови!» «Да нет, зачем они пытаются ее оживить? Она наверняка мертва. Еще бы, ссягануть с самого верха!» Лена выбежала на улицу. Несколько охранников теснили зевак обратно в здание. «Несчастный случай. Просим всех занять свои рабочие места. Тело сейчас уберут. Причин для волнения нет». Лене удалось протиснуться вперед. Перед тем, как дюжий охранник вежливо, но настойчиво подтолкнул ее к стеклянной двери, ведущей в корпус, она бросила взгляд на асфальт. Регина лежала на асфальте, распластав руки и лицом вверх. Ее волосы окрасились кровью. Станкевич была облачена в джинсы и майку, вещи, которые она никогда сама не купила бы себе и не надела. Лена вернулась обратно в отдел. Там, шумно сморкаясь, в большой платок Тамара Павловна рассуждала о смысле жизни. «Какой ужас!» — говорила она. «И зачем она это сделала? Я как раз шла из столовой, когда услышала крики. Э, Витя, ты же сам своими глазами все видел. Ну-ка, поделись сенсацией». Лене был противен чрезмерный интерес к чужой смерти. Однако остальные сотрудники, а в комнату набились представители и других отделов — Казалось, были готовы выслушать рассказ Медведева. Тот, расправив плечи и чувствуя себя важной персоной, произнес. Я вышел на улицу, чтобы покурить. В курилке было слишком много народу. Зажег сигарету, затянулся не больше трех раз, и вдруг слышу крик. Я сначала не понял, кто кричит и где, а потом... Потом оттуда, прямо с крыши, Регина и упала. Раскинула руки, как в полёте. Я ещё подумал, что она делает, она же погибнет. «Наверное, на неё стресс так подействовал. У неё коттедж ночью сгорел», — выдвинул некто предположение. «И вообще все думали, что она умерла при пожаре. А она себя приберегла для такого ужаса». «Как так можно? Если приспичило кончать с собой, то хотя бы не на глазах у всех». «Можно где-то в другом месте?» «И не говорите, а люди только о себе и думают». Лена почувствовала, что против воли ее губы расплываются в чудовищной улыбке. Еще немного, и кто-то скажет, что у людей их поколения было больше такта и совести, и в то время кончали с собой как-то поприличнее. Несмотря на призывы снова приняться за работу, никто так и не стал заниматься тем, за что, собственно, и получал зарплату. Лена, сидя за компьютером, думала о том, почему Легина покончила с собой. Она ведь за несколько минут до этого уверяла ее, что будет бороться и попросит родителей о помощи, а потом... Внезапно ей в голову пришла ужасная мысль. Кто сказал, что Станкевич по собственной воле спрыгнула с крыши корпуса? Ведь это с легкой руки Медведева утвердилась версия о суициде. Регина вовсе не такой человек, чтобы кончать с собой. Наоборот, она хотела расследования. И кроме того, такая поклонница красоты и стиля, как Регина, никогда бы не решилась на прыжок с высотного здания, чтобы уйти в вечность. Я, снотворное, ванное и лезвие еще куда ни шло. Что-то безболезненное и не столь отвратительное, как прыжок с крыши. «Регина упала спиной», — подумала Лена, — кто из самоубийц прыгает спиной вниз. Она не специалист в этой области, но ей кажется, что это как-то противоестественно. Однако самоубийство вообще противоестественная вещь. Что если Регина умерла не по собственному желанию, а ей кто-то помог упасть? На крыше корпуса оборудован летний сад. Поднявшись по лестнице или на лифте, можно насладиться панорамой заводских корпусов и без проблем курить. Некоторые дамы, Принимали там воздушные ванны и даже загорали. Однако вот уже две недели вход на крышу был закрыт. Вроде бы в связи с ремонтными работами. Регина же специально забралась туда, чтобы свести счеты с жизнью? Как-то не верится. Или ей кто-то назначил там встречу, а потом скинул ее вниз. Лена отчетливо помнила. перила и ограждения на крыше были высокие. Даже намеренно перегнувшись, упасть вниз было сложно. Неужели кто-то помог Регине упасть на асфальт? Или ее настигли те самые мужчины, которые искали Станкевич прошлой ночью и обнаружили жертву на крыше, где-то пряталась от них. Убили ее. Но кто они, эти мифические монстры? Чувствуя, что развивать подобные предположения выше ее сил, Алена решила не думать о случившемся. Дома на автоответчике ждала несколько посланий от Михаила, но Алена решила не перезванивать ему. Зато в гости к ней явилась Тамара Павловна. Воеводина принесла с собой бутылку красного вина, а чердурот его высокопреосвященства, так сказать, произнесла она. «Ну что, Ленка?» Вон оно, как все в жизни бывает. Сколько раз я в сердцах желала, чтобы Регинка сгорела или головой о тротуар шмякнулась. Тогда бы проблем было меньше. Вот это и произошло. Сначала все думали, что Регина погибла в огне, а она на самом деле затаилась и прыгнула с крыши. «Помянем ее», — предложила Воеводина. Регинка, конечно, была сволочь та еще, но такой смерти она не заслужила. И чего ради бросилась вниз? Из-за того, что хата погорела? Или она Мишку ревновала? Разговор медленно перетек на другие темы. Тамара Павловна вспомнила, что Регина должна была совсем скоро ехать в Европу на конгресс менеджеров Хамерштейна. «И кто теперь поедет вместо нее?» — Кого-то от нашего отдела надо посылать. Сейчас не время об этом говорить, но завтра будет тоже не время. Так что, Елена, ехать надо тебе. Ты и языки знаешь, и голова на плечах имеется. Лене было не до поездки в Европу. А что если Регина права, и кто-то из руководства концерна в самом деле погряз в преступлениях? Если это так, и преступный синдикат расправляется с нежелательными свидетелями посредством убийств, то самое время забыть о хамерштейне как о страшном сне поедешь поедешь сказала тамара павловна кому же еще а время опять иди ка увидишь он наверняка понял как много потерял не сделав тебе тогда предложение и легенки которые палки в колеса вставляла не будет следующий день принес очередную сенсацию хотя после ареста Михаила и гибели Регины, никто не предполагал, что еще что-то может вызвать больший всплеск интереса и сплетен. Сначала кулуарно, а потом официально было заявлено, что найден убийца Любови Сергеевны Тимчук. Человеком, который сбил ее и уехал прочь, оказалась Регина Станкевич. Обнаружен автомобиль, орудие убийства, а в нем отпечатки пальцев Регины» причина у Станкевича имелась. «Представляете», — говорил смакуя каждую деталь Виктор Медведев, — «Регина, оказывается, спала с Федором Тимчуком, ну, тем самым идиотом, который размахивал резиновой гранатой на приеме хаммерштейновских шишек. Регина была с ним заодно, замешана в его работе на конкурентов. Жена, когда узнала, что супруг изменяет ей с Региной и проворачивает с ней грязные делишки, готова была заявить на нее». Та и убила бедную тетку, а потом с собой покончила. И предварительно дом свой спалила. Вот эта чокнутая особа, а мы с ней работали бок о бок. Именно эта версия и утвердилась в качестве истины. Регину никто не любил, поэтому многие с охотой поверили в нее. Алина же была уверена, все было не так, как желает представить кто-то. Но тогда выходит, что прокуратура и милиция заодно с неизвестными преступниками из концерна Хамерштейн. На Регину, тело которой забрали сломленные внезапным горем родители, теперь вешали все преступления. С Михаила сняли все подозрения в причастности к смерти Тимчук, и он снова появился на рабочем месте. Он стал героем. Ему даже сочувствовали. Еще бы. Бедолага спал с сумасшедшей, которая переехала жену-любовника автомобилем, подожгла по неизвестной причине свой дом, скорее всего, чтобы имитировать собственную гибель, а в итоге сыганула с крыши. К концу недели обстановка на Хамерштейне нормализовалась, и в курилке у сотрудников появились другие темы для обсуждения. алену пригласил к себе Дмитрий Львович и сказал, что по решению руководства именно ей предстоит поехать в Рим на конференцию менеджеров концерна елена николаевна вам не стоит беспокоиться заверил ее дмитрий львович вы чрезвычайно понравились эдуарду хаммерштейну кроме того вы умеете выступать на публике и с успехом презентуете свои оригинальные идеи время это найдет понимание кроме того начальник сделал паузу а затем добавил кроме того вас заметит вы же знаете имеются претенденты когда менеджеры из восточной европы или азии, если они представляют интерес для руководства из чикаго, перебирались за океан а это совершенно иное измерение лена которую разлад с михаилом а затем гибель регины выбили из колеи, а подозрения роились у нее в голове как встревоженные пчелы только и возразила но ведь конференция должна начаться буквально на днях а как же приглашение и виза дмитрий львович тонко улыбнулся елена николаевна эти формальности можно уладить в течение одного дня поэтому готовьтесь вам придется лететь в рим в следующее воскресенье что ж у нее будут свои римские каникулы причем за счет хаммерштейна программа подобных конференций знала Лена, была не особенно насыщенной, так что полдня у нее останется на экскурсии магазины. Она была несколько раз в Италии, но до Рима не добиралась. От российского филиала Хамерштейна поедет целая делегация, продолжал Дмитрий Львович. Наш отдел должны были представлять я и Станкевич, однако в свете известных событий планы изменились. Едете вы и Тамара Павловна Воеводина, две умные дамы что может быть опаснее лена была рада тамара павловна это человек которому она симпатизирует и который понимает ее вместе они не пропадут воеводдина узнав от начальника что тоже едет в рим громыхнула на весь отдел теперь я верю господи что ты есть кто если не ты выбрал меня для поездки в вечный город кстати ленка Не забудь бикини, мы там знатно оттянемся и надеберим себе мужиков. Ты Эдика Хамерштейна, а с меня и Берлуско не хватит, он такой милашка. Не совсем понимая, кого именно Тамара Павловна назвала милашкой Хамерштейна или премьер-министра Италии, Алена подумала: выводи на права, они проведут в Риме незабываемую неделю. Вечером того же дня Тамару павловну вызвали генеральному директору российского филиала концерна. Тот лично приветствовал ее. Она облачилась на этот раз в оранжевый, цвета зрелого апельсина-пиджак, с порхающими по ткани махаонами лиловой раскраски. «Садитесь, Тамара Павловна, генеральный указал на кресло около своего массивного стола. Неконфузись, Воеводина погрузилась в кресло и сцепила руки — Генеральный сказал. «Вы едете в Рим. Вам уже сообщили об этом? Мы очень довольны вашей работой, не только в России, но и за границей. Вы знаете, каково будет ваше основное задание в Риме?» Тамара Павловна улыбнулась и произнесла. «И еще бы! Тратить командировочные в бутиках и мужских стриптиз-барах». И, возможно, спать, не храпя, на семинарах для менеджеров и пиарщиков. Что-то в этом роде. Однако ваша главная задача — Елена Монастырская. Вы снабжали нас информацией о ней. Кроме того, вы очень умело подбросили Елене мысль согласиться на поездку в Рим. Тамара Павловна хмыкнула. Директор продолжил. Вы чрезвычайно быстро сориентировались, когда увидели... «В здании завода Регина. Мы ценим вашу реакцию, а также то, что вы помогли избавиться нам от этой проблемы». «Она была весьма тяжелой. И еще активно сопротивлялась. Знаете, мне пришлось выложиться, как в спортзале с железками, чтобы спихнуть Регинку с крыши», — сказала Тамара Павловна. «Могу это представить. Повторяю, мы вам очень признательны» вас ждет новое поручение». Монастырская имела разговор с Региной Станкевич, и последняя навела ее на мысль о том, что концерн хамерштейн может быть причастен к некоторым преступлениям. Елена Николаевна пока не знает, что и предпринять, однако она стала свидетельницей слишком большого количества событий. Рано или поздно она начнет сопоставлять, и это приведет к ненужным осложнениям. У нас и так было много проблем с Тимчуком, его женой и Региной. Тамара Павловна уже не улыбалась. Ее лицо сосредоточенное и волевое выражало жесткость и силу. Исходя из сказанного, я лично прошу сделать так, чтобы Елена Николаевна не вернулась из Рима. Еще одна смерть в России нам не нужна, это вызовет подозрения. Пусть Монастырская погибнет в Италии. Это должен быть несчастный случай». «Вы меня поняли?» Воеводина, вытащив из кармана пачку и выуживая из нее сигарету, ответила. «Конечно. Действуем под лозунгом «Увидеть Рим и умереть». Я сделаю все, что вы хотите. Но не забывайте об оплате. Аленочка сполна насладится римскими каникулами, последними в своей жизни». Она мне симпатична, но что поделать? Деньги и карьера мне симпатичны еще больше. «Я рад, — Тамара Павловна, — сказал генеральный и зажег платиновой зажигалкой сигарету Воеводиной. Мы так хорошо понимаем друг друга. Уверен, что на вас можно положиться. Деньги — сразу по вашему возвращению на родину из Италии. И учтите, мне нужен результат». Монастырская должна погибнуть в Риме. Иначе, иначе ответственность за срыв плана ляжет на вас, дорогая госпожа Воеводина. Тамара Паллана пустила в потолок кольцо дыма и пробасила: Я не дура. А Леночка скончается в Италии от несчастного случая. Все скажут, бедняжка, такая нелепая смерть, да еще в Риме но сначала пусть детка повеселится и насладится жизнью. — Пусть, — согласился директор. — Но не слишком долго, — завершила Тамара Павловна и загасила двумя пальцами горящую сигарету. — Потому что к хорошему привыкаешь. Я все поняла. С этого момента Ленчику осталось жить едва ли больше недели. Генеральный директор и Тамара Павловна рассмеялись. Он скупо, она раскатисто. А затем расстались чрезвычайно друг другом, довольные